Глава девятая. Рассказывай, приказала я Сёшему ко мне в машину Грише Гордуну. Нечего рассказывать, огарошил он меня. Начиталась всякой лобуды, но придумывала черти что. А конкретнее? Она решила ограбить банк. И прекрасно, меня это устраивает, решила я после небольшой паузы. Ведь именно ради возникновения подобной бредовой мысли по моей наводке Гордон и подкинул Али идею подражания легендарной грабительнице и мошеннице. План никуда не годится. Ее мгновенно вычислят, а через нее выйдут и на меня. Это тоже не так страшно, как ты думаешь. Излагай. План Алевтины был такой. Она одна заходит в банк перед закрытием, когда в нем мало народу. Темные очки, шапка надвинута на глаза — половина лица скрыта под шарфом. Улавливает момент, когда на неё никто не обращает внимания, и достаёт из сумки баллон со ссыпающим газом. Опля, и все смужещии спят, включая охрану. Алка не спит, так как под шарфом скрыт надёжно респиратор. Потом женщина оперативно вычищает кассу и убегает. Когда все проснутся, не будет ни её, ни дневной выручки. Какова твоя роль в этом идиотизме? поинтересовалась я. Я должен буду повернуть на двери табличку с надписью закрыто и ждать её в машине. Да, на мне ещё лежит задача найти баллон с усыпляющим газом. И всего-то она меня бережёт, пожалуй, он плечами. К нам уже Сонька золотая ручка в своих афёрах самые сложные все добрала на себя. Так там афёра задумчиво произнесла я: "Талантливые и изящные, а здесь простой и примитивный бандитский налёт". Так я её отговариваю ни в коем случае. Почему? Ведь у нее ничего не выйдет. Даже если все находящиеся в тот момент в банке действительно уснут, что маловероятно, так как касса находится в изолированных кабинках, она все равно не сможет так легко добраться до денег. Не думаю, что ей удастся разбить стекло кабинок и перелезть к кассам. Но даже если вся эта сумасшедшая авантюра не прогорит сразу, кто-нибудь из служащих успеет нажать тревожную кнопку. Думаю, милиция приедет быстрее, чем и Левтина успеет добраться до денег. «А ты считаешь, что главная наша цель — удачно ограбить банк?» Я посмотрела на него с легким презрением. «Нет, но...» «Ладно, я все понял. Ты сможешь обеспечить мою безопасность?» «Ты ни под каким предлогом не станешь приближаться к банку. Запомни, у входа тоже есть камера видеонаблюдения. Никто не должен знать, что у Левтина есть сообщник. «И табличку не переворачивать?» «Разве не ясно? Баллон с газом я достану». Когда вы собираетесь идти на дело. Мы договорились о следующей встрече. Я подкинула гордо надо почты. Отъехала немного и заглушила двигатель. Страшно хотелось кофе, но появляться дома пока было опасно. Вероятнее всего, война между Алиной и Аришей по поводу отсутствия воды была в полном разгаре. А мне требовалась тишина и отсутствие раздражителей. Я проехала пару кварталов и остановилась возле небольшого кафе. где кормили так себе, но зато варили превосходный кофе и угощали дивными десертами. Меня сначала несколько удивила поспешность и готовность, с которой Алка бросила свои тяжкие во имя любви. Нет ли здесь какого-нибудь подвоха? Я привыкла считать себя хитрее и прозорливее противника, но удача могла отвернуться и от меня. «Что, если Алевтина не так глупа, как мне думается?» Потя никто не навязывал ей эту авантюру, она придумала её сама. И всё-таки что-то неясно тревожило меня. Зрелая женщина, не раз обжигающаяся в отношениях с мужчинами. Как она могла так быстро согласиться поставить на кон всё своё благополучие ради любви молодненького жиголо. Принесли кофе. Его аромат приятно щекотал ноздри и упорядочивал мысли. А почему нет? Никогда нельзя судить по себе. Если я способен контролировать свои поступки и эмоции, даже тогда, когда влюбляюсь, нельзя ожидать этого от других. Алка принадлежит к тому типу женщин, мозг которых просто отказывается работать, когда сердце полыхает страстью. Стоит только вспомнить, что рассказывал мне Юрий Ростов. До появления в классе Гаря, Алка была хоть и легкомысленной, но вполне законопослушной девочкой. Любовь же к этому холодному подонку словно моментально отключила все ее понятия о нравственности и порядочности. Она не только с завидной регулярностью стала совершать несвойственные ей поступки, но и, не терзаясь угрызениями совести, подставляла ни в чем не повинного Юрку Боброва, потому что так велела ей Гарри, потому что она любила. Сейчас она опять была влюблена и любила не менее самоотверженно, чем почти четверть века назад. К тому же тогда перед ней была вся жизнь, и она допускала, что Гарри не последний ее мужчина. Сейчас же ей казалось, что сорок с хвостиком – это все, предел. Потом будет только старость, дряблая кожа, отвисшая грудь, пигментные пятна на морщинистых руках. И надо успеть насладиться тем, что послала ей судьба. Насладиться чего бы это ей не стоило. А скорее всего она вообще ни о чем не думала. Просто плыла по течению, из последних сил хватаясь за соломинку, плывущую рядом. значит, так тому и быть. Она должна почувствовать боль от предательства любимого, которому отдала все. Мне следовало обезопасить Гришу. Конечно, он вовсе не являл собой образец добропорядочного юноши, но если бы не мое вмешательство в его судьбу, то он и не совершил бы той подлости, к которой я его готовила. Сразу после ограбления банка Гордон должен был уехать из города. А чтобы на его след не смогли выйти ни милиция, ни Дударев, требовалось изять его данные из единственного места, где они были зафиксированы из трип-клуба. Первоначально я планировала во время представления проникнуть в кабинет директора и найти папку, в которой хранятся контракты танцоров шоу. Тем более, что Гордон подробно рассказал мне, на какой полке стоит папка и как она выглядит. Но после вечернего разговора с Алиной у меня родилась другая идея. Весь день я пробегала по своим делам, Поэтому не успела воспользоваться отсутствием подруги и подключить воду в доме. Когда я вернулась, оцинкованные вёдра с водой уже стояли во всех ванных и туалетных комнатах, а на плите булькала огромная кастрюля кипятка. Ладно, потерпим пока. Жили же когда-то люди без этих удобств, попытаемся и мы. Главное, чтобы те да инфаркт не хватил. Лёгкое негодование немного нейтрализовал потрясающий аромат, шедший из дверей кухни. Я заглянула. На столе стояла большая красивая миска с варениками, политыми чем-то невероятно привлекательным. Алина, что это? Вареники с картошкой и подливкой из жареного бекона, лука и чернослива. Ты умеешь такое делать? Казачка должна уметь делать всё. И стриптиз танцевать? Подначало я раскладываю по тарелкам высококалорийное чудо. Причём здесь стриптиз? Оскорбила Салина. Ты говоришь о пошлости, Полина? Я разочаровала казацкие пляски, но они не имеют никакого отношения к раздеванию. Напротив, одежда казачка чрезвычайно целомодрена. Никакого тебе до кальты разрезов мини. Извини, Алина. Просто я сейчас работаю с одним стриптизёром, вот и крутится в голове всякая мерзость. Покаялась я. Ух ты! У подруги загорелись глазёнки. С настоящим? Прекрасными соблазнительными Ну, красота понятие относительное. Соблазнительность тоже. Но стрептиз он танцует, это точно. Так надо это прекратить, рубанула рукой воздух подруга. Негоже же в нашем городе срам разводить и разврат сеять. Чего? Чуть не подавилась я вареником. Я-то считала, что вантеристка Алина сейчас же запросится со мной, будет настаивать, чтобы я познакомила её с танцором, а тут такой поворот событий. Я расскажу молодым казакам Грозилась меж тем она. «Они этим проститутам публичную порку устроят. Надо же так мужскую честь позорить!» Оказалось, что Алина все-таки сумела втереться в доверие к упомянутым молодым казакам. И если старые смотрели на ее рвение со вполне понятным подозрением, то молодежи нравилась эта красивая и бойкая девочка, так мечтающая выскочить за одного из них замуж и создать образцово-показательный казачий союз. Оценили они и то, что она спасла Марсика. и не просто спасла, а привела в порядок и за короткое время научилась держаться в седле. В их поле зрения наблюдалось мало девушек, смело распевающих казачьи песни, и рьяно изучающих их кухню. А уж то, что она отказалась от благ цивилизации ради того, чтобы научиться ладно носить кромысла, и вовсе подкупила этих парней. Дело в том, что современное казачество существовало как бы в музейной плоскости. Старые законы мало подходили для современной жизни. Войн стало совсем мало, на лошадях по улицам никто не ездил. Молодёжь скучала. Они пробовали было создать ролевые игры, но старики заявили, что казачество не игрушка. И снисходительно посмеивались над энтузиазмом молодых. Идея, которая пришла мне в голову, привела в восторг Алину, а вслед за ней всю авантюрную казачью молодёжь. Уже следующим вечером добрая дюжина крепких парней, хорошо сидящих в стёдлах, окружила стрип-клуб На фоне современной иллюминации клуба силуэты лошадей казались чем-то нереальным и выглядели несколько жутковато. Я поклялась Алине, что буду сидеть дома перед телевизором, и легко нарушила клятву. Не для перевоспитания танцоров стриптизы, в конце концов, затеяла я эту хулиганское действие, а для отвлечения охраны и руководства клуба. В зал я вошла за несколько минут до начала штурма, предусмотрительно укрылась в туалете и стала ждать. Скоро женский визг и конский топот дали мне знать, что операция началась. Я прошмыгнула в служебную зону. Мимо меня, не обратив никакого внимания, промчался какой-то толстячок. Теперь здесь было пусто. Незанятые в представлении парни, видимо, ускользнули через служебный вход. Охрана и руководство уже были в зале. Я без труда нашла кабинет директора. Он был заперт, но в суматохе начальство оставило ключ в замочной скважине. Я повернула ключ и зашла в комнату. Настольная лампа освещала уютный кабинет. Шкаф с документами был открыт. Я нашла указанную Грише Гудданом папку, пролистала дела, отыскала нужное мне. Можно было уходить, но мерцающий на столе экран монитора заставил меня подсесть к компьютеру. В наш век данные о сотрудниках, как правило, доверяют не только бумаге. Я набрала в поиске имя, фамилию, отчество Гриши. а также его сценический псевдоним. Через несколько минут выскочило с десяток файлов, где так или иначе упоминалось о Гордонии. Я удалила файлы, проверила на жёстком диске папку под тем же именем, что и стоящая на полке. Убрала из неё грешные данные, потом почистила корзину и довольно собралась уходить. Вот тут-то я и попалась. Небольшая работа, которую я сейчас выполняла, не относилась к разряду серьёзных. Вот я немного и расслабилась. Впрочем, последствия того, что я вломилась на территорию чужой собственности, могли быть серьёзнее, чем я ожидала. Толстячок, кинувшийся к телефону, в первый момент меня не заметил. В комнате был полумрак. Он уже протянул руку к аппарату, как вдруг разглядел меня. "А ты чего здесь делаешь?" "Я зашла посмотреть", не придумала ничего более убедительного я. "Как зашла? Что у тебя в руках?" Он заметил папку с данными на Гришу. Девочка, ты чего полетёшь? Я вспомнила, что для этого случая надела платиновый парик, заплетённый в две задорные косики. Я нанесла невинный ши и одновременно экстравагантный макияж: розовые тени, белая тушь для ресниц, сиреневый перламутровый блеск на губы, бледно-голубые линзы. Этой незрачной городской снегурочкой. Выглядела я, вероятно, действительно совсем юной. Дяденька, — заревела я в голос. — Не отнимайте у меня фотки, я без них жить не могу. — Какие фотки? Ты чего несешь? Быстро отсюда, и без тебя хлопот хватает. — Я у вас фотки с пальца украла, — продолжала голосить во всю силу своих легких я. — Я от него тащусь. — Портфолио свистнуло, — удивленно догадался он. — Ну ты даешь. «Вы меня теперь в тюрьму сдадите! Ну и ладно! Все равно мне жизни без него нету!» Продолжала гнуть свою линию и я. «Не сдам мне до тебя сейчас! Положи портфолио и иди!» «Не пойду!» — утеряв нос рукавом, уперлась я. «Пока вы меня со Спайзом не познакомите! Теперь вот точно не уйду, раз вы меня в тюрьму обещали не сдавать!» «Послушайте, а вы такой добрый!» Я бросила на него лукаво глупый взгляд и часто захлопала ресницами. «Вон!» – зарычал толстячок и швырнул меня первое, что попалось ему под руку. Я увернулась от степлера и, даже не подумав выполнить его приказ и вернуть папку, выскользнула за дверь. Гришина досье была у меня в руках, значит, я обезопасила своего наемника. Можно было уходить. Однако я не удержалась и заглянула в зал. Казаков уже не было, стриптизеров, впрочем, тоже. Дамочки, сбившись в кучку, оживлённо обсуждали происшедшее. Я пристроилась к одной из них и, предав своему лицу туповатое выражение, поинтересовалась: "А что тут было-то?" "Ты не знаешь?" Разом обернулись ко мне все участницы обсуждения. "Тут такое было. Налетели какие-то солдатики, мальчика через седло перекинули и увезли. Вот мы и думаем, куда. Неужели в рабство?" "Нет, не в рабство. решила я проявить свою осведомлённость они их пороть будут за нарушение нравственной чистоты города и развращение женского пола это казаки у них строго эх ты не проявили ожидаемого сочувствия к своим комирам дамочки вот это пиар такого даже в столице не увидишь интересно теперь в этом клубе цены вырастут народ как узнает как здесь дорого стало валом валить будет девочки надо столики на месяц вперёд забронировать А может теперь казаки сами на подиум выйдут, выдала своё предположение другая. Представляете, если вместо этих хлюпиков настоящие мужики будут, пахнущие лошадиным потом, бородатые посетительницы клуба завязали и запрыгали на одном месте. Я поспешила удалиться, пока директор не очухался и действительно не вызвал милицию. Но вот, пыталась сделать так, чтобы в этом городе воцарилась целомудрия и чистота, а получилось всё наоборот. пропиарила стрип-клуб и уронила репутацию казаков. Еще не знаю, чем для ребят закончится эта рискованная выходка. А все для того, чтобы прикрыть Гришу Гордона. Дома Алинка рассказала мне, что казакам и танцорам стриптиза удалось договориться полюбовно. Казаки только собрались начать порку, как пленников спас подоспевшего главе с директором клуба наряд милиции. Казачков поволокли в обезьянник, но спустя некоторое время их освободил все тот же директор клуба. Когда на него набросились восторженные дамочки и изложили ему свои соображения, он понял, что малой кровью его клуб приобрел небывалую популярность. Еще бы о таком ярком и мужественном происшествии не мечтали и столичные заведения. Он забрал заявление при условии, что казаки научат его парней танцевать гопак и прочие танцы. Лукавый менеджер с чистой совестью пообещал, что отныне его танцоры будут пропагандировать культуру казачества. И больше никогда не займутся столь немужественным делом. Ты не представляешь, что на самом деле является бы мужской обрядовый пляс. Взахлёп вещала Алина. Ты знаешь, что на самом деле это не просто танцы шманца, а разновидность ритуально-состязательных традиционных казачьих единоборств. Начинается всё с невинных присядок, потом переходит в бой на кулаках один на один. Правда, раньше на Руси это реализовывалось для членов дворянства, Но казаки не ставят своей целью реальное поражение противника. Самое главное демонстрация окружающим своей жизненной силы, удали и молодечества. Представляю, как всё это будет сочетаться с раздеванием, вставила я. Кажется, я действительно оказала неоценимую услугу стрип-клубу. Если всё пойдёт по задуманному, скоро мужские стрип-танцы Горовска станут известными не только в России. А если всё это будет сдобриваться казачьей поркой танцоров, «А ты знаешь, почему в казачьих плясках так много движений присядку?» Несло, как по писанному Алину. «Дело в том, что это движение как нельзя лучше адаптировано к тренировочным упражнениям для подготовки к ведению боя. Обычно казаки воевали на конях, но лошадку могли подстрелить враги, а драться надо было все равно, даже без лошадки. Вот тут-то и пригождались навыки, полученные во время плясов присядку, а разведчики...» Как по-твоему крались к стану врага пехотинцы-разведчики? В присядку? Проявила чутьё садага для вестия. Вот видишь? торжествующе резюмировала Алина. Вижу, согласилась я. И даже предвижу, что вскоре твои казаки из никчёмных парнишек с хорошей пластикой сделают грозных боевых танцоров. Ну и кашу ты Алину заварила. Я тебе ещё не всё рассказала, подбоченялась она. Ты знаешь, например, что гопак Это тоже замаскированная техника единоборства. Вот слушай, в танце используется несколько видов шагов. Дубоны, чесанка, стукалочка, основной шаг, задний шаг, шаг аркана, шаги при бой. Все они не просто так. У всех у них своя тактически боевая направленность. Например, заинтересовалась я. «Шаг дубоны?» казаки специально так громко топают, что поднимают невозможный шум и отвлекают внимание противника. А бег дрибушка? Всё, я поняла, взмолилась я. Порядком у Стафата были ненужные информации. Дрибушка рашатывает землю. У врагов начинает кружиться голова, и они теряют сознание. Нет! Никак не хотел угомонить Салина. Она продолжила свою лекцию, но я её уже не слушала. Я, конечно, догадывалась, чем закончится обучение и какую долгую войнушку я развязала. Ну и ладно. Надо же казачкам куда-то девать свою молодую и бурную энергию. Вот пусть и поднимают знамя высокой нравственности города и делают из беспутных парнишек почти боевых союзников. Кто знает, может, и заразятся высокими идеями добротной нравственности и сменят профессию. Тогда на моём счету будет участие ещё в еще одном добром деле. Балон, как я обещала, я достала. Обычный автомобильный огнетушитель, красненький, с инструкцией, написанной на китайском. Впрочем, чтобы воспользоваться баллоном, совершенно не обязательно было изучать иероглифы. Достаточно было присмотреться к картинкам, нарисованным на его холодном металлическом боку. А то, что эти картинки не могли расшифровать предназначение баллона, мне было только на руку. Конечно, был он был немного великоват для лефтины. Скорее всего, он предназначался не для обычной легковушки, а для какой-нибудь большегрузной машины. Но меня это не особо смутило. Для достижения великой цели вес и объём инструмента не должны иметь значения. Рискованный налёт должен был состояться уже завтра к вечеру. А лектина торопилась. Она боялась, что что-то или кто-то помешает ей осуществить задуманное, и горячий молодой любовник потеряет к ней интерес. В принципе, я могла бы не присутствовать на месте планируемого преступления. Но что делать с обычным женским любопытством? К тому же всё могло пойти не совсем по плану, и уже на месте план мог потребовать срочной корректировки. Так, по крайней мере, я себя убеждала. Я прибыла за полчаса до назначенного времени. Сначала сидела в машине, увидела, как на противоположной от банка стороне остановился Renault Alke и решительно открыла дверцу. Я должна была попасть в банк раньше её. Сегодня моё лицо скрывал лохматый поречок с мелкими светлыми кудряшками. и очки в большой роговой оправе. От тёмных очков я благоразумно отказалась. Человек, который заходя в банк не снимает солнечные очки, автоматически вызывает подозрение. Пальцами я быстро нагнала кудряшки на лицо и вошла в банк. Очереди не было. Кроме меня в помещении было человек шесть, не больше. Я взяла первый попавшийся бланк и села за крошечный столик возле самой двери. Рука моя что-то выводила в бланке. Голова была опущена. Глаза же, скрытые от посторонних кудelками, зорко наблюдали за происходящим. Камера фиксировала девицу, которая старательно выводит буквы на бланке. Вошла лефтина. Заметно было, что волнуется она чрезвычайно. Даже с моего места было видно, что из-под платка, которым она укутала волосы, стекает тоненькая струйка пота, на щеках алеют неровные пятна. Алка стала третьей в очереди к одной из сотрудниц банка. Женщина, проходите в соседнее окошко, предложила и проходящая по залу девушка, скорее всего, администратор. Там свободно. Не надо, сквозь зубы ответила налетчица. Мне здесь удобнее. Да же если вам удобнее? не унимался администратор. Не очень удобно нашим сотрудницам. Зачем создавать искусственную очередь, если её можно избежать? Отойдите от меня, не своим голосом попросила алка. Вы мешаете. «Я хочу помочь!» «Что с вами? Вам плохо? Принести воды? Присядьте, пожалуйста!» Вид у Алевтины действительно был не очень. Алые пятна сильно выделялись на обескровленных щеках. Руки заметно тряслись. Девушка взяла ее под руку и повела к креслу, стоящему возле стены. Грабительница попыталась резко вырвать руку, отчего ручки пакета, которые она держала в этой руке, порвались, и он с грохотом упал на искусственный мрамор пола. Ой, извините. Расстроилась администратор. Я только хотела помочь. Она потянулась к упавшему пакету, но Алка её опередила, схватилась за его край, дёрнула, и баллон выкатился на пол, весело погромыхивая и нагло сверкая алыми боками. Девушка заметно растерялась. Алисте не же ничего не оставалось. Как начать приводить в исполнение первую и последнюю, как и рассчитывала фаза налёта. Видимо, она хорошо изучила инструкцию в рисунках. По крайней мере, она отлаженным движением сорвала пломбу, схватилась за рычаг и закричала: "Всем оставаться на своих местах! То есть все на пол, руки за голову! Это налёт!" После чего рванула рычаг. Кажется, я достал очень хороший огнетушитель. Струя пены, рванувшаяся на волю, дала такую отдачу, что Алевтина не удержала железяку в руках. Вот каждый бы мошеня такую полезную вещь По рассказам знаю, что зарядки обычного автомобильного баллона хватает только на то, чтобы потушить пару окурков. Этого хватило бы на добрую пачку. В какие-то мгновения весь пол помещения был покрыт пушистым ворохом пены. Сбесившийся же баллон и не собирался останавливаться на достигнутом, крутясь волчком и продолжая выплёвывать новые порцы пены. Завязали девочки-сотрудницы. Взволони неизвестно откуда взявшаяся сирена. С потолка брызнули струи ледяной воды. Кажется, кто-то задействовал все, что возможно, даже систему пожаротушения. А вот теперь пора было сматываться. Охранник, заскочивший в зал, сосредоточил все свое внимание на грабительнице. Ошарашенные посетители послушно лежали где-то под сугробами пены. С улицы подмога еще не подоспела. Я не особо спеша выскользнула в дверь. Отошла на расстояние, на котором меня не могли зафиксировать камеры внешнего наблюдения и где был припаркован мини-купер. Села в машину. Гриша, который сидел в рену Алифтины, ретировался при первых признаках тревоги. Молодец, мальчик, выполняет инструкции. А вот и стражи порядка подоспели. Милицейскую сирену я слышала издалека, и инстинктивно втянулась под приборную панель. Хотя стекла в мини-купере самым незаконопослушным образом были надежно затонированы, мне не хотелось себя обнаруживать. Вскоре крепкие парни вывели несчастную растерянную Алифтину. Женщина была вся в клочях пены, она дико озиралась, не то выискивая взглядом Гришу, не то высматривая подмогу. Её быстро затолкали в "вазик", кортеж с мигалками двинулся, возле банка осталось лишь две машины. Кто-то из сотрудников милиции остался разбираться в банке. Телефон мой тренькнул, звонил Гриша. Что мне теперь делать? Сиди на квартире, постарайся не отвечать на звонки и не выходите из дому. Ни в коем случае не рисуйся на работе. Ты исчез, пропал, умер. Надеюсь, старые друзья не будут рыдать в голос и разыскивать тебя через «жди меня». Нет у меня никаких друзей. А когда я получу деньги и поеду домой? Когда я скажу, «Алектина не должна считать тебя мерзавцем, а себя жертвой, иначе она может подключить к поискам мужа». Я действительно изменила свои первоначальные намерения. Сначала я хотела, чтобы Балк испытала всю боль и унижение от предательства любимого. Теперь же решила заставить её принести себя в жертву, прикрыть своим телом дорогое существо, взять всю вину на себя. Может, это поможет ей стать немного лучше. Я сделаю так, чтобы Балк почувствовала себя виновной в исчезновении Гордона. Пусть думает, что хочет, что его навеки приковали железными цепями к мокрой стене в подвалах ФСБ. Убили наёмники банковской мафии. Забрали на планетяне, подбирающие наземцев для десанта на далёкие планеты. Мне надо было дождаться, когда Левтину выпустят под подпиской не выезде. А что муж сможет вытачить её, я не сомневалась. Вот тогда и решим, как убедить её в том, что я возлюбленный не виновен в провале операции, и подготовим почву к её исчезновению. Я не знала, что на Серисе механизм, который, как мне показалось, я так хорошо отладила, Да, сбой. И операция пойдёт по плану намеченному не мной. Сначала оказалось, что Алку не собираются выпускать под подписку. Нет, к ПЗ её тоже никто не держал. Просто сопоставив все детали и выслушав несвязный бред элевтины о соньке золотой ручки и коварных обстоятельствах, её перевели в психиатрическую лечебницу, чтобы определить степень её вменяемости. Алк от пережитого стресса действительно была не в себе. Она-то боялась за Гришу Гордона, то переживала, что теперь после столь позорного провала он ни за что не посмотрит её в ее сторону. То страдало, что в лечебнице невозможно ухаживать за собой. Здесь не разрешался даже минимальный набор косметики, а уж о масках для лица и массаже речи не было. Просто ужас. А Левтину Дудареву продержали в психиатрической лечебнице недолго. Её муж подключил все связи, заплатил все возможные взятки, и хотя дело ещё не закрыли, но работникам следственных органов было ясно, Никакого ограбления не было, у тётки просто съехала крыша. Игорю Дудрео подсказали, что дешевле будет пустить слух, что жена его в последнее время часто прикладывалась к бутылке, а женский организм, как известно, быстро сдаётся в плен зелёному змею. А где зелёный змей, там и зелёные человечки, маленькие. Игорь пришёл в бешенство, иметь репутацию мужилка-галички. А с другой стороны, Лучше быть мужем алкоголички, чем мужем уголовницы или полной идиотки по диагнозу. Алкоголизм все-таки вроде бы лечится. В результате Алевтина оказалась под домашним арестом. Я каждый день связывалась с Гордоном. Алевтину, судя по всему, лишили связи, а сам он выйти на нее не мог. Приходилось ждать. Или муж немного успокоится и изменит в пользу Аллы условия домашнего ареста. Или Алка сама найдет способ связаться с возлюбленным. Я до сих пор ругаю себя за то, что пустила этот процесс на самотек. Хотя, то, что произошло, я бы не посмела запланировать из соображений нравственности. Все-таки мне не хотелось, чтобы в формировании Гриши, как законченного мошенника и циника, я приняла в столь активное участие. Наверное, невозможно заниматься тем делом, которому посвящаю жизнь я, и следить за чистотой рук. Гордон пропал. Утром я, как обычно, позвонила ему. Металлический голос ответил мне, что абонент находится вне зоны действия сети. Ничего особенного. Телефон вовремя не зарядил или убежал в подвальчик дома, где находился небольшой магазинчик с продуктами. Ближе к обеду я начала беспокоиться, а потом не выдержала и подъехала к дому, в котором Гриша снимал квартиру. По окнам ничего определить было нельзя. Подниматься я не рискнула. Что если Алевтина решила сдать возлюбленного? Его арестовали, а в доме ждёт засада. Не думаю, что Гриша будет выгараживать меня, если его жареный петух клюнет. Через час возле подъезда остановилось такси. Из него вышли две девушки, по виду студентки. Водитель выгрузил из багажника и заднего сиденья несколько коробок. О чём-то поспорил с девицами, взял деньги и уехал. Интуиция подсказала мне, что сидеть дальше в машине Значит, упустить нечто важное. Я вышла и прогулочным шагом стала дефилировать мимо растерянных девушек, поминутно поглядывая на часы и делая вид, что кого-то ожидаю. Давай по очереди. Я тащу коробку, ты сторожишь вещи. Потом наоборот, предложила одна. Ты чего, они же не подъёмные, а дом без лифта, одна я не донесу, да и тебе не дам. Предлагали же ребята, чтобы мы их с собой взяли. Мгновенно бы на третий этаж всё подняли. Я насторожилась. На третьем этаже снимал квартиру Гриша. А куда бы они влезли? В такси только мы и вещи поместились, парировала вторая девушка. Блин, и таксист вредный попался, помочь отказался. Что делать-то будем? Может, попросить кого? Как на грех ни одного мужика рядом. Девушка, вы не поможете? Посмотрите за вещами. Вы всё равно кого-то ждёте. А нам только две коробки вместе поднять, остальные лёгкие. А если у вас там тратил или наркотики с оружием, вполне в духе времени, посторожней, человека. Да что вы? Какой тратил на нашу стипендию? Там книги. Поможете? Ладно, не стало больше ломаться я. Вам в какую квартиру? Вопрос был нелогичен. Я же не собиралась сама тащить их вещи. А для того, чтобы просто несколько минут постоять внизу, совершенно не важно, в какую квартиру несут коробки девушки. В двадцать третью, честно ответила одна. А там вроде парень живёт. Прежний жилец вчера хозяике ключи принёс. Говорит, новую работу в другом городе нашёл, очень хорошую, весёлый был. Срочно съехал, даже деньги не потребовал вернуть за следующий месяц. Он по кварталам платил. Мы у хозяйки комнату снимали. Вместе жили. А теперь квартира освободилась, решили переехать. Она немного накинула. Такая женщина хорошая. Обрадовалась моему согласию помочь девушка. А куда уехал? спросила я, совершенно не надеясь на ответ. Не знаем, он даже хозяйке не сказал. Но вы посмотрите. Я машинально кивнула головой. Что случилось с Гришей? Он не арестован, это ясно. Дударев, скорее всего, до него тоже не добрался. Иначе парень не был бы таким жизнерадостным. А студентки сказали, что прежний жилец был довольным, как кот, объявшийся сметаной и не получивший за это хорошего пинка. Испугался последствий и решил удрать, не получив обещанного гонорара? Не может быть. Если бы он нуждался в деньгах, потребовал бы с хозяйки вернуть оплату за непрожитый месяц. Значит, у него были деньги, и немалые. А где он мог их раздобыть? Ну уж не ограбив банк, по примеру, Алки, разумеется. Надо срочно разузнать все про Алифтину. Без нее это точно не обошлось. И как я могла так доверять этому Гордону? Расслабилась. Надо было оставить у него жучок. Так была бы возможность узнать, не замышляет ли он что-нибудь за моей спиной. Кто мог бы помочь мне раздобыть информацию? Ариша? Не знаю. Сплетни о Казусе, происшедшем с женой одного из тузов города, естественно, ходили. Но о связи Алки и Гриши никто ничего не знал. Любовники ухитрились всё сохранить в тайне. Курбатов ФСБ не занимается спящими алкагаличками в период обострения. Существенного вреда банку алкане не нанесла. Так, небольшие моральные травмы девочкам-сотрудницам и посетителям. Так что серьёзных людей это дело не интересовало. Алена когда-то она была в курсе всех сплетен городского бамонда, но сейчас её интересовали только усатые парни с крепкими моральными принципами. Я даже рискнула позвонить в клуб с городского телефона-автомата и попыталась выяснить что-либо о Гордоне. Но на меня посыпался такой шквал руганий и мата, что я повесила трубку. Кажется, Гриша своим уходом очень разозлил дирекцию. Оставался лишь один весьма долгий, но грамотный путь. Я не уничтожила папку с данными на Гришу. В ксерокопии его паспорта были сведения и о прописке, скорее всего, это был адрес дома, где жили его родители, И до призыва в армию проживал он. «Сейчас у меня есть дела поважнее, но рано или поздно я доберусь до паршивца и потребую отчет о том, что заставил его так быстро уехать, откуда у него взялись деньги и почему он не попрощался со мной».